Маргарет Уэйс. Кузница души. Раньше сплавы получались при нагреве железной руды и древесного угля в горне или печи под тягой. В результате такого воздействия руда сжималась до ноздреватой массы, покрытой окалиной, которая состояла из металлических примесей и завы. Эту массу вынимали из горной еще раскаленной до бела и били тяжелыми молотами, чтобы очистить ее от окалиной и добиться затвердевания железа. Иногда по случайности в результате использования такой техники получалась настоящая сталь. Производство стали. Энциклопедия Microsoft Encarta, 1993-1995. Книга первая. Душа мага закаляется в кузнице волшебства. Антимодэс. Мак в оже белых мантий. Глава 1. Он никогда не носил своих белых одежд во время странствий. Немногие маги отваживались на это в дни перед тем, как Великая война копья выплеснулась на мир, словно кипящее масло из котла, оставляя за собой обожженные дымящиеся земли. В те дни, всего лишь за пятнадцать или около того лет до войны, огонь под котлом был уже разожжен. Владычца тьмы и ее приспешники высекли искры, из которых родилось пламя. Масло в котле было холодным, тёмным и неподвижным, но у самого дна оно уже начинало закипать. Большинство людей Ансалона не заметили бы котла и тем более бурлящего в нём масла, пока котёл не опрокинули бы прямо на их головы вместе с драконьим огнём и другими бесчисленными ужасами войны. В то время, время относительного мира, большинство жителей Ансалона не оглядывались по сторонам, чтобы посмотреть, что творится вокруг них. Вместо этого они смотрели себе под ноги, коротая серые дни. А если и поднимали гуовы, то лишь чтобы прикинуть, пойдёт дождь или нет. Лишь немногие чувствовали тепло разожжённого огня и наблюдали за поднимающейся тёмной массой в котле. Эти немногие теперь видели, что она закипает. Они были озабочены и начали строить планы. Архимага звали Антимодосом. Он был родом из добропорядочной купеческой семьи, обосновавшейся в Болефоре. Младшевы строили их детей, его воспитывали для семейной профессии, которой было партнёрное дело. Он до сих пор с гордостью демонстрировал шрамы от уколов иголки на пальцах. Этот ранний опыт дал ему деловую хватку и научил разбираться в хорошей одежде, а также носить её со вкусом. Последнее было одной из причин его нелюбви к цвету одежды тложи, поэтому свою белую мантию антимодас надевал очень редко. Некоторые маги не носили своих одежд, потому что боялись. Цвет мантии ясно свидетельствовал об их занятиях, которые на ансалоне недолюбливали. Антимодас не боялся. Он не надевал белых одежд потому, что на белом была заметна грязь. Ему было отвратительно сама мысль о том, чтобы прибыть к цели своего путешествия в испачканном платье, носящем следы дальней дороги. Он путешествовал один. В тени спокойные дни так могли поступать либо глупцы, либо кендары, либо невероятно могущественные люди. Антимодас не был ни первым, ни вторым. Архимаг путешествовал в одиночку, потому что предпочитал общество свое от лица дженни чему-либо ещё. Наемные телохранители обычно оказывались тупыми и неотесанными, не говоря уже о дороговизне их услуг. Антимодос мог достойно и мастерски защитить себя, если в том возникала потребность. Но надобность в этом за его пятьдесят с небольшим лет возникала редко. Разбойники выбирали в жертвы трусливых, пьяных или беспечных путников. Несмотря на то, что добротный темно-синий шерстяной плащ с серебряными застежками говорил о богатстве, Антимодос носил его уверенно. Спина Архимага была прямой, а голова гордо поднятой, когда он ехал на своём ослике. Его острый взгляд замечал каждое движение, каждую белку в деревьях, каждую лягушку в колее. Со стороны казалось, что оружия у него нет, но длинные рукава или глинище высоких кожаных сапог легко могли скрывать кинжалы, а в сумках, висевших на кожаном ремне ручной работы, почти наверняка были составляющие для магических заклинаний. Любой разбойник, достойный своих отмычек, мог сразу понять, что варчик из слоновой кости, который Антимодос носил на кожаном ремешке, охватывающем грудь, таит в себе свитки с заклинаниями. Тёмные силуэты, скрывающиеся в лесной чаще, оставались там, пока архимаг проезжал, и ждали более подходящих жертв. Антимодос направлялся к башне высшего волшебства в Ваере. Он ехал кружным путём, хотя мог использовать магию, чтобы добраться до башни прямо из своего дома в Балифоре. Но его попросили совершить путешествие обычным способом, и попросил сам Парселиан, глава ложи белых мантий и глава конклава магов, а следовательно, патрон Антимодеса. Несмотря на такое положение, эти двое тем не менее были близкими друзьями ещё с того времени, когда почти юн сами прибыли в башню, чтобы пройти суровые, изнурительные и иногда смертельные испытания. Обоих держали в одной комнате для ожидания. Каждый разделял беспокойство и страх другого. Каждый нашёл необходимое ободрение, утешение и поддержку Поэтому Парселиан именно попросил, чтобы Антимода спроддела долгие и утомительные путешествия, а не приказал это, как он сделал бы в другом случае. Антимодусу предстояло выполнить две задачи. Первая заключалась в том, чтобы заглядывать в каждый тёмный угол, подслушивать все разговоры, проникать взглядом сквозь ставни каждого закрытого окна, а вторая в поисках новых учеников. Первая была немного опасной. Люди не любят тех, кто суёт нос не в свои дела, особенно если есть что скрывать. Вторая была утомительной и скучной, поскольку это означало, что придётся иметь дело с детьми, а Антимода с детей терпеть не мог. Одним словом, шпионаж больше приходился ему по душе. Чтобы всё досконально передать Парселяну, архимака аккуратно составлял отчёт. Дженни, подарок его старшего брата, который унаследовал семейное дело и теперь преуспевал как портной в Балифории, неспешно трусило по дороге, поэтому у Антимодаса было время мысленно перечесть каждую строку отчёта. Он обдумывал все, что ему пришлось увидеть и услышать. Ничего значительного, но много зловещего. «Парселян найдет это захватывающим», — обратился антимодос к Дженни, которая мотнула головой и подняла уши, выражая согласие. «Мне не терпится передать ему отчет», — продолжал хозяин. «Он будет читать и задавать вопросы, а я буду объяснять, что увидел и услышал, все это время потягивая его изумительное эльфийское вино. А ты, моя дорогая, поужинаешь овсом». Дженни выразила искреннее одобрение. Иногда в тех местах, где они останавливались на ночлег, ей приходилось есть сырое, заплесневевшее сено, а бывало и хуже. Однажды её даже унизили, предложив картофельную шелуху. Они почти достигли конечного пункта путешествия. Через месяц Антимодус должен был прибыть к вареской башне волшебства. Или вернее, башня должна была прибыть к нему. В волшебную башню Вайрет нельзя было найти. Она сама находила тебя или не находила, в зависимости от пожелания её хозяина. Эту ночь Антимодус собирался провести в Утехе. Он мог бы продолжать путь, стояла поздняя весна, было тепло и день только начинался, но Антимодусу нравилось Утеха. Нравилась её знаменитая гостиница Последний приют, нравился от Александет, владелец гостиницы, и особенно нравился эль, который там подавали. Антимод осмысленно вкушал этот прохладный, тёмный, пенистый эль с того момента, как проглотил первую пригоршню дорожной пыли. Его прибытие в Утеху прошло незамеченным, в отличие от прибытия в любой другой город на Асалоне, где каждого незнакомого приезжего рассматривали как прокажённого, убийцу или похитителя детей. Утеха сильно отличалась от них. Это был город беженцев, которые спаслись во время катаклизма и остановились только достигнув этого места. Странники-основатели Утехи всегда добродушно относились к незнакомцам и путешественникам, и это отношение передалось их потомкам. Утеха была известна как пристанище для изгнанных, одиночек и искателей приключений. Но дружелюбие и терпимость её жителей проявляли до определённого предела. Беззаконие не способствовало процветанию дел, а Утеха была городом деловых людей. Расположенный на оживлённой дороге, главном торговом пути с Севера на Савоно до всех южных районов, У Техи было привычно к колоритным путешественникам, но не это было причиной того, что немногие заметили прибытие Антимодоса. Большинство жителей попросту не видели архимага, поскольку находились высоко над ним. Значительная часть Утехи была основана на широких, развесистых ветвях гигантских деревьев, которые назывались валинами. Первым жителям Утехи приходилось жить на деревьях, спасаясь от врагов. Они нашли это спокойным и безопасным и вскоре уже строили дома среди листвы. Их потомки и те, кто селился в городе позже, продолжили традицию. Выворачивая шею, архимаг присматривался к деревянным дощатым мостикам, ведущим от дерева к дереву, наблюдая за тем, как они качаются и подрагивают под шагами жителей города, торопившихся по своим делам. Дело в том, что Антимодос никогда не обделял вниманием женский пол, а женщины у техи, пересекая мостики, старательно придерживали юбки, поэтому всегда имелось возможность увидеть изящную ножку или гладкое колено. Это приятное занятие было прервано пронзительными криками, донёсшимися до слуха архимага. Он опустил взгляд и обнаружил, что они с Дженни подверглись нападению банды загорелых босоногих мальчишек, вооружённых деревянными мечами и стрелами, которые сражались с целой армией воображаемых врагов. Мальчики вряд ли планировали налететь на Антимодоса. Ход битвы привёл их сюда. Невидимые гоблины или тролли, или кто бы то ни был, позорно бежали, отступая в сторону озера Кристалмир. оказавшись посреди вопящей, голдящей, машущей мечами толпы детей, Дженни испугалась и затанцевала на месте в ужасе расширив глаза.